Глава 15 Выбора одежды, собственно, у меня нет, поэтому я натягиваю своё единственное платье. Когда я снова выхожу в гостиную, уже знакомая мне ланкика убирает посуду со стола. Она старается делать это как можно быстрее и избегает встречаться со мной глазами, не желая смущать меня своим присутствием. Эта наша поездка в Шри-Ланку, можно сказать, носит стихийный характер. Глеб тоже прилетел без вещей, поэтому на нём всё те же рубашка и брюки. Мы спускаемся с террасы, и я чувствую, как лёгкий бриз играет с моими волосами. Затем поднимаемся по освещённой тропинке вверх, наслаждаясь мягким светом фонариков, которые расставлены вдоль нашего пути. Спустя пару минут подъёмов и поворотов мы выходим на открытую вертолётную площадку. Перед нами раскрывается потрясающий вид на окрестности, и я замираю от восхищения. Перед этой красотой невозможно удержаться от ощущения, что этот момент точно будет одним из самых запоминающихся в моей жизни. «Идём», — говорит Глеб, — и мы направляемся в сторону вертолёта. Вблизи он оказывается гораздо меньше, чем мне показалось в начале. Размером с автомобиль. В нём пять мест, включая сиденье пилота. Воронцов открывает дверь и указывает мне на пассажирское место за пилотом. Залезает в вертолёт следом за мной. Дверь с шумом захлопывается. Пилот приветствует нас. Хорошо, что со всех сторон площадки светят прожектора. Иначе в маленькой кабине было бы ничего не видно. Когда он спрашивает, нужно ли пристегнуть нас, Глеб отвечает и Я сам. С лёгкостью разбираясь в механизмах ремней безопасности, эта система с четырьмя точками крепления, застёгивающаяся одной центральной пряжкой. Он наклоняется и помогает мне пристегнуться, как следует подтягивает верхние лямки, а затем с уверенностью делает это сам. Он так близко, что тонкий аромат дорогого мужского парфюма оседает на моей коже. Тайком затягиваюсь знакомым нишевым брендом с элегантным и стильным звучанием масла Уда. Пахнет Воронцов умопомрачительно. По-моему, он улыбается, но в темноте не видно. Я чувствую лёгкое головокружение. Пилот, убедившись, что мы в безопасности, кивает и продолжает готовиться к вылету. «Это ваш первый полёт?» — спрашивает у меня, замечая моё волнение. Да. Отвечаю я, стараясь не выдать нервозность в голосе. Дыши, маленькая. Глеб ласково касается моей щеки, проводит указательным пальцем по подбородку и слегка приподнимает его вверх. А потом, чуть наклонившись, припечатывает мои губы коротким целомудренным поцелуем, от которого у меня сводит все внутренности. «Не переживайте», — успокаивает пилот с доброй улыбкой. Всё будет в порядке. Он тут же начинает давать пояснения. «Здесь всё довольно просто», — говорит он, показывая на приборную панель. «Этот вертолёт специально разработан для лёгкости управления и безопасности. Идеальный вариант для коротких рейсов и панорамных полётов. Поверьте, это будет незабываемое путешествие». Пилот проверяет наушники и связь, параллельно рассказывая об основах управления как держать равновесие, следить за приборами и общаться с диспетчером. Я внимательно слушаю его, стараясь усвоить все детали, хотя волнение по-прежнему заставляет сердце биться быстрее. Затем он проводит обязательную процедуру предполётной проверки, уверенно ориентируясь в невообразимом скоплении циферблатов и индикаторов. Огоньки начинают подмигивать, и вся приборная панель озаряется светом. «Надень наушники», — говорит мне Глеб, и сам тоже их надевает. Я послушно выполняю приказания, и в это время лопасти вертолёта начинают раскручиваться. Мне кажется, я вот-вот оглохну. «Проверяю работу всех систем». Раздаётся в наушниках голос пилота. «Готовы?» — спрашивает у нас. Я киваю широко раскрытыми от страха глазами. «Хорошо». «Вызываю диспетчерскую. Коломбо, это АР-66. Вилла Вадува-Тангале. К взлёту готов. Подтвердите приём. АР-66. Взлёт разрешаю. Установите курс 330 градусов и поддерживайте высоту 1400 метров. Удачного полёта!» «Вас понял, диспетчерская. Взлетаю. Конец связи». И вертолёт плавно поднимается в небо. От восторга у меня по спине бегут мурашки. Глеб смотрит на меня и улыбается. Мы с ним словно с разных планет. То, что для него является обыденностью, заставляет меня захлёбываться от эмоций. Я восхищаюсь каждой мелочью, в то время как он воспринимает это как что-то привычное и знакомое. Тангалия остаётся где-то под нами. Вот это да! Его яркие огни уменьшаются и уменьшаются, пока не превращаются в маленьких подмигивающих светлячков где-то далеко внизу. Мы поднимаемся всё выше, и вот уже совсем ничего не видно. Вокруг темно, нет даже Луны. Как он ориентируется? Пилот с невозмутимым спокойствием следит за приборной панелью, где множество светящихся индикаторов и экранов сообщают ему о параметрах полёта. На дисплее GPS чётко видно наш маршрут, указаны контрольные точки и текущая скорость. Мы плывём в небе, будто на невидимой дороге, которую освещают только технологии и опыт пилота. В наушниках слышен тихий голос диспетчера, передающего последние данные о погодных условиях и воздушном трафике впереди. Воронцов находит мою руку и переплетает наши пальцы.